Некоторым операторам того времени превосходно удавалось вытравить с человеческого лица образ Божий. Доктор Конкест, член Аменстридской коллегии, инспектировавший торговлю химическими товарами в Лондоне, написал на латинском языке книгу, посвященную этой хирургииной знанку, изложив ее основные приемы. Если верить Юстусу Карик Фергюсу.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 описанный в числе других доктором Конкистом. С тех пор, как в царствовании Карла II герцогини Портсмутскую чуть не стошнило при виде слюнотечения бывшего неизбежным результатом такой операции, к этому делу приставили человека с неизуродованным горлом. Но самую должность упразднить не решились, дабы не ослабить блеска короны. Обычно на столь почетную должность назначали отставного офицера.